Глава 28. У Тухтина есть взрослая дочь, на его взгляд безголовое существо, способное скакать на дискотеке всю ночь. Петр невольно примерил ситуацию на себя и ощутил укол совести. Зачем он разрешил молодой, ярко размалеванной дурочке пойти поздним вечером в темный Измайловский парк, у которого слава криминального места? Но с другой стороны, что мог Тухтин сделать? «Схватить странную девушку за руку и заявить, не ходи на свидание?» Естественно, Таисия не послушалась бы шофера. Это в лучшем случае. В худшем заорала бы, стала звонить в милицию, обвинила Тухтина во всех грехах. Совесть мучила Петра весь день. Масло в огонь подлила Кира, когда шофер сказал соседке. «Клиентка, которую ты мне сосватала, пропала, выйдя из машины!» Фомичева кивнула. «Знаю!» Она актриса из неизвестных. В рекламе снималась. Нам деньги заплатили в тот день. Наверное, ее ограбили». «Гример», – подскочила я на сиденье. «Вот откуда фамилия показалась мне знакомой. В ведомости на зарплату есть упоминание о Фомичевой». Тухтин искоса посмотрел в мою сторону. «Так что, дальше говорить?» «Рассказывайте», – опомнилась я. Спустя месяц после неприятного происшествия, Петр купил газету и увидел огромную шапку. Измайловский маньяк признается в содеянном. Статья была иллюстрирована жуткой фотографией, запечатлевшей изуродованную девушку. Сердце Петра сжалось, схватив желтуху, шофер приехал домой, сунул в бульварную газетенку дочери под нос и заорал. Дура, ходишь не весь где по ночам, посмотри, какой ужас стрястись может! — Почитай, тут подробности описаны, как измайловский маньяк бедняжек мучил. — Восемнадцать жертв на счету угада, а может и больше. Дочь Тухтина скривилась. — Папа, успокойся, этого мужика уже поймали, и вообще я замуж выхожу за Валерку. От последнего заявления у отца подскочило давление, и он живо забыл про маньяка. Надо внушить дочери, что ее Валера – урод. Короче, у Тухтина возникли семейные проблемы, и мало помалу он перестал испытывать чувство вины перед Таисией, которую явно стала одной из жертв преступника. Больше у Петра никаких неприятностей с клиентками не случалось. В личной жизни тоже все устаканилось. Валера оказался не таким уж противным. Не успела дочь обрести статус замужней дамы, как Кира пришла к соседу и сказала. «Дядя Петя, я накопила денег, хочу собственную квартиру приобрести». Если купите мою комнату, то у вас получится шикарная трешка. Я дорого не прошу, добавьте к моему запасу денег, чтобы на одну однушку хватило. Тухтин вытряхнул подкожные запасы, и ситуация разрулилась к обоюдному удовольствию. Накануне отъезда Киры в свои хоромы устроили отвальную. Тухтин, хорошо приняв на грудь, погрозил Фомичевой пальцем. — Ох, Кирка, умеешь ты тайны хранить! Собирала потихоньку на жилье. Нам Зина ни словечком не обмолвилась. Чего иногда в долг просила, если сундук деньгами набивала. Молчи лучше, стукнула пеневшего мужа по затылку Зинаида. Молодец, Кира. Правильно поступила. Так люди и делают, зарплату планируют. Половину на питание и коммунальные услуги, четверть на одежду и всякие там прочие дела, а остаток в кубышку. И ее распечатывать никак нельзя. «Иначе не скопить денжат «Не, все правильно, запас — это святое!» Кира усмехнулась. «Верно, я по зернышку собирала, на четырех работах крутилась!» «Ой, врешь!» — продолжал бубник Петр. «Небось, мужик дал! Нашла богатого, да?» У вас на телеки такие табунами ходят. Нас-то не дури, мы свои, никому не скажем правду. Да тебе с твоей зарплаты хоть на десять работ беги, на жилье не скопить. Утром Зинаида упрекнула Петра. Ты когда выпьешь, в идиота превращаешься. Вчера Киру проституткой обозвал. «Я?» – поразился Тухтин. «Так прямо и сказал». — Самого слова не произнес, — признала Зинаида, — но по смыслу вышло нехорошо, — ляпнул Кири. — Мужик на квартиру денег дал. Красиво. Получается, она с парнями за деньги спит. Тухтин почесал затылок, а жена продолжала его пилить. — Сколько лет вместе живем, родные стали, а ты? Теперь вот извиняйся. Но Кира отнеслась к оплошности Тухтина спокойно. — Не переживай, дядя Петя. Засмеялась она, когда шофер начал каяться. «Звонишь мне на работу с ерундой, а то я не знаю, на что ты способен. Как на грудь примешь, настоящим гоблином делаешься. И вообще, если мужик бабе квадратные метры покупает, значит, она шикарная любовница. Только теперь чаще по-другому случается. В наши дни девушки парням подарки делают». «Хорошо», – кивнула я, когда шофер на секунду замолчал. «Поняла ситуацию». Теперь поподробнее о той истории с ожившей Таисией. Тухтин крякнул. Просто черт знает что. Ну так вот, она на меня уставилась и говорит, это ж я, узнаешь? А вы, поторопила я рассказчика. Петр шумно вздохнул. Похоже, говорю, пальто такое же. Я постаралась сдержать усмешку. Одежда замечательная примета. Получается, за несколько лет, прошедших со дня мнимой смерти Таисии, она никогда не переодевалась. Как ушла в вглубь парка, так и ходит в одном и том же. — Голос вроде бы ейный, — задумчиво рассуждал Тухтин. — И чихала так же. А еще шрам. — Какой? — оживилась я. Петр вытащил сигареты. — Бросил ведь курить, так разве удержишься? Она тогда, ну, когда в парк рулила, на сиденье плюхнулась, пальто распахнулось, под ним юбка коротенькая задралась, а я на ноги посмотрел. Только не подумайте, что я с плохой целью, ну, просто глянул машинально. Красивые ноги, но на одной чуть повыше коленки, вроде как выемка полукруглая. А девчонка заметила взгляд, запахнула пальто и сердито скомандовала, следи за дорогой. Водитель замолчал, а у меня заколотилось сердце. «Я очень хорошо помню, как очнулась от ступора в холле таунхауса Анны Михайловны Викторовой. Первое, что ощутило, был знакомый запах, резкий щекочущий нос. Запах, запах. Что меня тогда удивило? Что царапнуло? Нечто, связанное с ароматом, витавший в прихожей. Ладно, подумаю над этим вопросом позже. Интересно другое». Тело лежало в странной позе. Падая, Анна Михайловна зацепилась подолом за платье задралось. Помнится, я тогда, несмотря на ужас, удивилась, у пожилой полной дамы оказались стройные ноги молодой женщины. Под дешевым платьем Викторова Плюс носила дорогие прозрачные колготки и не имела... Никаких признаков фарикоза, вот только чуть повыше правой коленки у нее был шрам, весьма странного видела, словно кто-то отрезал небольшой кусок мышцы, а потом неровно зашил кожу. Но я более не испытываю изумления, потому что знаю, Викторова на самом деле была фантом, ее роль исполняла Лена Напалкова. Прикидываясь Анной Михайловной, актриса натягивала бесформенное платье с толщинками». Подобные одежды полно в костюмерных. Если надеть наряд с вшитыми поролоновыми валиками и нацепить парик из седых волос, то вполне можно сойти за пожилую даму. — А на шее у нее шарфик был, — вдруг снова ожил Петр, — как в тот раз, завязанный бантиком, будто у кошки копилки. — Бантиком, — машинально повторила я, — будто у кошки копилки. Вряд ли Таисия ожила. Нет, скорее всего, девушка мертва, причем давно. Она пропала в тот день, когда Лена Напалкова, надев мини-юбку и пальто Денисовой, села в такси Тухтина. Теперь понятно, почему актриса столь странно вела себя и зачем приказала ночью вести ее к Измайловскому парку. Лена хотела, чтобы водитель запомнил придурковатую пассажирку и потом в милиции дал соответствующие показания. Зачем такие сложности? Есть лишь один ответ на вопрос. На самом деле Таисия умерла раньше. Скорее всего, ее убили. Преступник, чтобы выйти сухим из воды, решил сделать из Денисовой жертву маньяка. Тело девушки он тайно вывесил и где-то закопал, а Лена Напалкова вполне успешно справилась со своей ролью. На шее у девушки имелась приметная родинка, и чтобы таксист не обратил на нее внимания, актриса завязала бантик, как у кошки-копилки. Напалкова забыла о шраме над коленкой или подумала, что его не видно. Но пальто распахнулось. Значит, Лена великолепно знала, кто убил Таисию. «Так вот откуда у нее квартира!» неожиданно осенила меня. «У кого?» — вытрящил глаза Тухтин. «У Кирки!» «И у нее тоже!» — забормотала я. «Это плата за молчание. Никаких престарелых родственниц у Напалковой и в помине не было!» «Давай телефон!» «Чей?» – растерялся Петр. «Мой?» «Твой у меня есть! Кирин, скорее!» – носила на Тухтина. Шофер вытащил мобильный. «Пиши! Какой хочешь? Домашний? Мобильный?» «Оба!» – Петр забубнил цифры. «Хорошо!» – кивнула я, когда Тухтин замолк. «Теперь последнее. Зачем Таисия отыскала тебя? Чего хотела?» «Позвонить велела». «Кому?» Мужику, как его звать, не знаю. Она номер набрала и мне трубку протянула. Там уже олекала Я и произнес то, чего велено. А что было велено? поторопила я Тухтина. Ну, не спи. М -м, точно не припомню. Говори не точно. Я шофер такси, который вез ее к Измайловскому парку, могу подтвердить: она не она, а другая. «Знаю ту отлично, и когда понадобится, сообщу кому надо. Не сомневайся!» «Дальше что?» «Ничего!» – протянул Тухтин. «Мужик матом выругался и все, отключился!» «А Таисия?» «Деньги мне дала и из машины вышла!» «Немедленно звони Фомичевой!» – приказала я. «Зачем?» «Скажи, к ней сейчас придет женщина Ирина!» «Это кто?» – тупо соображал Петр. «Я!» «Нет, лучше не так. Сообщи, Кири, меня допрашивали в милиции. Теперь хотят поговорить с тобой». «Так мы же в машине сидим. В отделение не ездили», – напомнил Тухтин. «И бумаги я никакие не подписывал». «Хочешь под протокол побеседовать?» – Обозлилась я. «Сейчас оформим. Пара минут и готова. Много вопросов потом к тебе возникнет». «Э, «Каких?» – прозаикался водитель. «Простых!» – усмехнулась я. «Ну, хотя бы такой, почему ты не побежал к следователю, когда узнал, что Таисия Денисова жива?» «Ну, вообще!» – подпрыгнул Тухтин. «И куда чапать? Я его фамилию давно забыл!» «Звони Фомичевой!» – сурово приказала я. «Довели ей не рыпаться и ждать Ирину!» «Денег на счету три копейки!» Выдвинул последний аргумент водитель. «Входящий-то бесплатно, исходящий...» Я протянул ему свой мобильный. Пришлось Тухтину тыкать пальцем в кнопки. Набрав номер, он откашлялся и сказал. «Слышь, Кир, это я. Дядя Петя. Дело вообще хреновое. Не, не авария. Типа в милиции сижу. Да не ори, сказано не ДТП. Машина цела. Я тоже в порядке. О другом речь. Ну...» Как бы допрашивали меня и, ну, как бы... Ну, короче, отдаю трубку следователю. Я взяла телефон. Здравствуйте, Кира. Меня зовут Ирина. Добрый день, испуганно ответила гремеша. Вы попали в плохую историю. Не понимаю, о чем речь, – дрожащим голосом заявила Фомичева. Вам знакома Лена Напалкова? Кто? – прошептала женщина. Актриса театра «Занавес» Лена Напалкова, – спокойно повторила я. «Нет», – быстро ответила Кира, – «впервые слышу это имя». «Очень глупо отрицать очевидное», – хмыкнула я. «У меня перед глазами ведомость на выплату зарплаты людям, снимавшей рекламный ролик для фирмы «Капля Касторки. Тут фамилия Напалковой и Фомичевой». Кира издала стон. «Вы даже не понимаете, насколько дело серьезно», – продолжала я. «Лена Напалкова на днях убита. Ее застрелили». «Мама!» прошептала Кира. А Галина Потапова погибла а от рук хулиганов. «Не знаю такую», еле слышно отозвалась Помечева. «Вы дома?» «На работе», запинаясь, проговорила Кира. «В теледоме». «В Останкине?» «Нет, на Королева рядом». «Вам обед положен?» «Надо загримировать участников шоу, а потом, пока его снимают, я свободна» приободрилась Кира. «Целых три часа». «Хорошо, сейчас приеду», заявила я. «А вы в форме?» неожиданно спросила Кира. «Нет, в обычной одежде». «Все равно не надо. Тут поговорить негде, люди кругом». «Хотите в отделение прийти?» задала я провокационный вопрос. «Нет!» воскликнула Кира и тут же понизила голос. «На проспекте Мира есть кафе «Ложка какао». Лучше там встретиться. Спросите дядю Петю, он знает, где это».